Глава 43. Марат. Я устал. Мне абсолютно похрену на все, что происходит вокруг. Каждый день какой-то капздец. Кто-то явно хочет меня подсидеть. Впрочем, почему кто-то? На такую игру осмелится только Игнатьев. Сволочь все пытается накопать на меня компромат. С помощью своих связей он устраивает налоговые проверки благотворительного фонда. Ни одна проверка, так другая, точно как злые собаки сорвались с поводка. Но, к счастью, я достаточно дальновиден и отлично умею подчищать за собой. Пусть хоть носом землю роют, я чист. Конечно, за Игнатьевым кто-то стоит. Скорее всего, этот недоумок объединился с другими шавками, чтобы утопить меня. Кто его поддержал? Вот это мне интересно. Каждая из этих высокопоставленных шишек льстиво улыбается мне в лицо, а за спиной думает, как бы меня подставить. Ожидал, что легализация и выход из тени принесут проблемы, но не ожидал такой атаки. И еще Кира. Черт, кто же знал, что моя жена такая упрямая? Она не отвечает на мои сообщения. Написала, мол, отдыхай как будто я здесь на курорте, а не в змеином логове, знаете ли. Сейчас я вообще в этой пустой безликой гостинице. Еще два дня придется здесь торчать. Если бы спросили, чего хочу я, ответ простой. Дом, жену, кровать. Смешно, что раньше я воспринимал командировки как передышку, когда можно отвлечься от жены притвориться, будто ее вообще нет. Но сейчас... Сейчас я жду возвращения. Думаю о Кире больше, чем готов признать. Я слишком долго воспринимал наш брак как часть сделки. Казалось, мы заключили его как разумное соглашение, стратегический союз, выгодный нам обоим. У каждого были свои причины. Год нас связывало только соглашение, и мне казалось, этого достаточно. Теперь ловлю себя на мысли, что скучаю по жене». Может, слишком долго игнорировал очевидное, погружаясь в дела и проекты, считая, что Кира всегда будет рядом, по умолчанию. Теперь приходится признать, что у меня есть сердце. Оно не гранитный камушек, как в той песне, а стучит, даже ноет, и когда моя жена касается меня, то рвется вскачь. Она нужна мне, вот в чем дело. И не только из-за этого контракта. Это чувство незнакомое, оно разрушает все мои стены. Я собираюсь пересмотреть свое отношение к браку и к тому, чего от него хочу. Знаю, что этого же хочет и Кира, просто знаю. Когда вернусь из командировки, я не стану откладывать разговор. Следующий день приносит хорошую новость. Вечер, ресторан, все по правилам игры. С партнерами и важными людьми мы встречаемся в приватном зале одного из лучших ресторанов. Идеальное место для серьезных переговоров. Атмосфера напряженная, но роскошная. Вокруг нас крутится эскортница, создавая нужный фон для завершения сделки. Каждая из них знает, как привлечь внимание, как добавить остроты в разговоры. И раньше бы меня это заинтересовало. Раньше, но не сейчас. «Поздравляю с креслом, Марат!» — говорит один из союзников, поднимая бокал. «Это твоя победа!» «Спасибо!» — отвечаю, поднимая бокал в ответ. «Но это только начало!» Игнатьев сидит напротив, сжав зубы. Чувствую, как его ненависть едва сдерживается за маской безразличия. Как говорится, собака Лайта, караван идет. «Слышал, ты не собираешься останавливаться на достигнутом!» С усмешкой бросает Игнатьев, глядя на меня. «Интересно, как долго ты сможешь удерживать это кресло?» «Как будто это его собачье дело». «В отличие от тебя, у меня есть план, Игнатьев». «Не ведусь на провокацию». «Я всегда знаю, что делать дальше». Игнатьев, скорчив кривую мину, отчаливает. Скатертью дорожка к козёл. Он уходит, а одна из девушек, эффектная брюнетка в откровенном наряде, подходит к моему столу. Присаживается рядом с игривой улыбкой и вызывающим взглядом. «Выглядите скучающим», — начинает она заигрывать. «Грех такому мужчине скучать». Откровенно говоря, она неплоха, девочка из высшей лиги, но не вызывает ни капли интереса. «Извини, но сегодня я не в настроении для веселья. Отшиваю ее. Она настойчиво, наклоняется ко мне слишком близко. Еще чуть-чуть, и наши губы соприкоснутся». «Точно?» — лукаво поднимает бровь. «А если подумать?» «Если подумать, то я женат, поэтому найди себе другую добычу». Грубо отсекаю ее и сам поражаюсь сказанному. Она вызывает только раздражение, и клянусь Богом, если не уйдет, я выкину ее из-за своего стола. Ладно, зайчик, я поняла. И если что, для тебя у меня всегда найдется время. Кокетливо произносят, и слава богам уходят. Ну, собственно, Фейсом я посвятил, всем нужным людям благодарность выразил. Лишние разговоры закрыл, поэтому с чувством выполненного долга. «Покидаю тут праздник жизни. Завтра подпишу документы и поеду домой. К жене».